«А на кой тебе тут дальнобойность. Наш Хиль забрасывал их прямо как баскетбольный мяч в кольцо. Ну, отправляйтесь. Тебе очень худо, Томя?» Худо. Ну, ты ведь справишься, да? «Попробую. Главное, ты лежи спокойно. Старайся совсем не шевелиться. Шлюпка отвалилась совсем недавно, но Тому Сухатцу казалось, что с тех пор прошло уже много времени. Он лежал на спине под навесом, который соорудил Антонио. Хиль и Джордж отвязали брезент, натянутый с наветренной стороны, и теперь его ласково оббивал свежий ветер. Ветер по-прежнему дул с востока, но не так сильно, как вчера, и облака в небе были высокие и редкие. Небо было синее-синее, как всегда в восточной части острова, сильнее всего обдуваемый пассатами. И Томас Хадсон смотрел в синеву и старался не поддаваться боли.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 Так и надо сделать, подумал он. Пойдем прямо в централь или в тот поселок, что рядом. Может быть, там найдется врач, хотя сезон уже кончился. Но ведь можно доставить на самолете хорошего хирурга. Люди там живут славные. Попасть в руки к плохому хирургу это хуже, чем вовсе остаться без врача. Так уж лучше я полежу спокойно, пока не прилетит хороший. Надо бы и внутрь принять стрептоцид. Но ведь воды-то мне пить нельзя. Ладно, друг.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 Но, может быть, если бы мы и взяли пленного, он оказался бы олухом и ничего бы не знал. А всё-таки была бы хоть какая-то польза. Теперь уж от нас никакой пользы не жди. Как это никакой? Аж хуну разминировать надо. Думай про после войны, когда ты снова будешь писать картины. Сколько еще можно написать хороших картин, и если работать в полную силу и ни на что другое не отвлекаться, это и есть то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 Пришло время показать, на какое ты способен усилие. Вот и покажи. Ни на что не надеясь, покажи. У тебя всегда хорошо свертывалась кровь, и ты можешь это усилие осуществить. Мы не люмпен-пролетарии какие-нибудь. Мы самый цвет, и то, что мы делаем, мы делаем не за плату. Смочить тебе губы, Том снова спросил его Хиль. Томас Хадсон отрицательно покачал головой. Три дерьмовые пули, думал он.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 сказал он. «Черта с два, сказал Вилли. Не умеешь ты понимать тех, кто по-настоящему тебя любит. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Февраль 2004 год. Звукорежиссер Елена Ситникова, читал Дмитрий Файнштейн.